Глава 21: Как всех обыграть? Покинув домик и переместившись ближе к центру города, мы развернули бурную деятельность. До начала рабочего дня оставалось около часа, а успеть нужно было многое. Во-первых, нам требовался телефон. Так как салоны сотовой связи были еще закрыты, пришлось использовать повышенную убедительность Дана, чтобы на пару минут одолжить мобильник у прохожего. Во-вторых, единственные номера, кроме моего собственного, которые я помнила наизусть, это номер папы и номер дяди Саши. Они сами когда-то заставили меня заучить эти два номера так, чтобы от зубов отскакивало. Мне было сказано звонить на них при любых возникающих в моей жизни проблемах. Мол, если кто-то один будет недоступен, второй тут же примчится на помощь. Проблемы я предпочитала решать сама так что звонила редко. Однако последовательность цифр намертво врезалась в мою память. Честно говоря, в свете последних событий доверять дяде Саше я опасалась. Поэтому не спешила снова спрашивать у него о планах отца, как только возникла вся эта суматоха с похищением. Однако сейчас выбора особого не было. Нет, откровенничать я с ним не собиралась, но у него наверняка имелся номер Ярослава, как одного из крупных партнёров, с которым начала сотрудничать папина группа компаний. «Слушаю». «Дядя Саша, это Лада. Простите, что беспокою перед началом рабочего дня, но мне снова понадобилась помощь». Я говорила весело и оживлённо. «Не волнуйтесь, ничего особенного. Просто после вчерашней гулянки с друзьями я где-то оставила телефон. А мне позарез надо побеседовать с Яриком». «С Яриком?» — опешил дядя Саша. «Ну да, это мой потенциальный жених, не помните, что ли? Хочу с ним кое-что обсудить». «Лада, деточка, надеюсь, ты в него не влюбилась? Он ведь редкостный негодяй». «Знаю, дядя Саша», — досадливо отмахнулась я. «Но я тут поняла, что с хорошими мальчиками мне скучновато». А Ярослав хоть и негодяй, но изобретательный. Вы знаете, что в попытках добиться моего внимания он недавно стал клиентом нашей фирмы. В общем, мне до зарезу надо кое-что с ним обсудить. Так вы дадите номер? Да. Только позволь полюбопытствовать. Почему же ты не обратилась с этим вопросом к отцу? Так, в этом месте делаем смущенный голосок приличной девочке. «Да тут такое дело. Я ему, кажется, звонила вчера во время гулянки. Возможно, наговорила всяких глупостей, и теперь мне стыдно». «Всё понятно», — он глубоко вздохнул. «Сейчас вышлю сообщением». «Спасибо. Только не тяните, ладно? Телефон не мой, позаимствовала на пару минут». «Понял. Лови. Уже отправил». Тысяча благодарностей. Пока, Лада. И знаю, ты разумная девочка, но не увлекайся гулянками, ладно? Ладно, — хмыкнула я и отключилась. Первый этап выполнен. Приступаем ко второму. Дан запомнил номер, мы вернули телефон владельцу, а сами нырнули в переулки и пересекли несколько улиц. Просто на всякий случай чтобы запутать следы. Одолжив телефон у следующего прохожего, мой помощник быстро набрал нужную комбинацию цифр. К счастью, Ярослав взял трубку после первого гудка. Услышав мой голос, он заметно удивился, но навстречу согласился сразу, как только я сказала, что по дороге на работу хочу с ним кое-что обсудить. — Откуда тебя забрать? — уточнил он, а потом, выслушав адрес, пообещал. Буду через пятнадцать минут. Что интересно, обещание он выполнил. Шла 14-я минута, когда знакомый чёрный внедорожник притормозил у тротуара. Мы видели его из укрытия. Некоторое время Дан сканировал обстановку, а потом кивнул. Всё чисто. Что ж, это хороший знак. Кажется, теперь мой выход. Я поправила одежду и ещё разглянула на себя в зеркальце. Когда идёшь в бой, всё должно быть идеально. Перед тем, как меня отпустить, Дан сказал. «Я рядом. Помни об этом и ничего не бойся». «Постараюсь». Улыбнулась ему я. На самом деле страха не было. Было лёгкое волнение. А ещё азарт. Кажется, Дан был прав, когда заметил, что в глубине души я игрок. При моём приближении Ярослав вышел из автомобиля и открыл мне дверь. «Доброе утро», — смелой улыбкой сказала я, садясь на переднее сиденье «Добро», — ответил он, нахмурившись. Выглядел при этом так, словно в любую секунду ожидает от меня подвоха. И правильно. Ярослав вернулся на место водителя, но заводить машину не спешил. «Вы о чём-то хотели поговорить?» — спросил он напряжённо. Видимо, подозревал, что я решила подстроить ему какую-то гадость. «Да», — я изобразила нерешительность, как будто не была уверена до конца, что поступаю правильно. Блондин приободрился. Моя уязвимость заставила его снова почувствовать себя хозяином положения. Этого я и добивалась. «Так что же случилось?» ласково спросил он, всем корпусом поворачиваясь ко мне. Я сделала вид, что взяла себя в руки и прямо посмотрела в его глаза. «Знаете, очень мало тех, с кем я открыто могу поговорить о своём отце. По правде говоря, таких людей можно пересчитать по пальцам одной руки. Остальные не знают, что он из себя представляет». Они видят только то, что он желает им показать. «Это так», — согласился Ярослав. По мере того, как я говорила, блондин преображался на глазах. Сейчас он чем-то походил на охотничью собаку, взявшую след, хоть и пытался сделать участливый вид. «Вам, может, трудно в это поверить, но я люблю своего отца». Признание получилось, что надо. В меру трогательное, но без переборов. Кроме того, я говорила правду. И, надеюсь, Ярослав почувствовал это. Ведь дураком он определённо не был. Конечно, моя откровенность имела свою цель. Теперь, узнав правду, блондин будет действовать предельно осторожно, помня, как тяжело мне даётся предательство. Напирать он поостережётся и будет продумывать каждый шаг, каждое слово. Он постарается очень-очень мягко подтолкнуть меня к нужному решению, не надоедая постоянными звонками и стараясь не перекармливать своим обществом. Как раз то, что нужно. «Понимаю», — отозвался неподозревающий о моих мыслях Ярослав. «Я знаю, что мой отец манипулятор. Он словно паук в центре паутины, который дёргает за ниточки» заставляя людей поступать так, как нужно ему. «И вас это пугает?» — сочувственно уточнил блондин. Надо сказать, играл он очень убедительно. Вот только это была проверка. В роль обиженной, впечатлительной девочки он бы попросту не поверил. Ведь ему уже пришлось столкнуться с моей темной стороной. И если бы сейчас я принялась изображать нежную барышню и жаловаться на жестокого отца, он бы убедился, что всё это лишь разыгранный для него спектакль. «Нет, конечно. За кого вы меня принимаете?» — холодно отозвалась я, посмотрев на него как на идиота. «Проблема, разумеется, не в этом. До недавнего времени я принимала отца таким, какой он есть. Не одобряла, но принимала. Однако теперь у меня есть причины полагать что он заигрался и перешёл все границы. Появились кое-какие тревожные сигналы. Мне кажется, он что-то затевает и собирается сделать меня разменной монетой в какой-то гнусной игре. «Что вы хотите от меня?» — спросил Ярослав. Он выглядел очень довольным, хоть и пытался скрыть эмоции. «Я знаю, что вы недолюбливаете моего отца». Он попытался возразить, но я подняла руку, не давая ему вмешаться. «Всё в порядке. Меня это не волнует. Его трудно любить. Я обратилась к вам, потому что вы не тот человек, который будет покрывать отца. Поэтому хочу спросить, известно ли вам что-то о его планах в отношении меня? Только лучше не врите. Я найду способ проверить». Он даже не возмутился. «Позвольте уточнить», — начал он, осторожно подбирая слова. «Если вы узнаете, что отец действительно вплёл вас в какую-то гадкую игру, что вы сделаете, учитывая вашу любовь к нему?» «Не знаю», — помолчав, ответила я. «Сначала проверю информацию, а потом... Не думаю, что это будет простое решение». «Да, я действительно люблю его, но кое-чего не смогу простить ни при каких обстоятельствах». «Правда?» — Ярослав хищно подался вперёд. «Правда. Я предпочитаю быть милой и приятной. Мне не нравится показывать зубы. Но если кто-то попытается лишить меня свободы выбора, растерзаю без колебаний». Я говорила тихо и грозно, вкладывая в слова двойной смысл. Между строк было вшито предупреждение самому Ярославу, и он его уловил, но не испугался. Наоборот, я увидела неподдельное восхищение в его взгляде. «Что ж, о планах вашего отца я ничего не знаю, но могу узнать». Пока мне известно, что ему выгоден наш с вами брак, и, судя по всему, он до сих пор не теряет надежды его заключить. По крайней мере, так было, когда я общался с ним в последний раз, пытаясь аккуратно выяснить, имеет ли он отношение к той ситуации с моими людьми. Ну, помните, когда их лишили сознания. Да. Значит, вы можете узнать, что затеял отец? Было бы здорово. — Вопрос только в том, что вы захотите взамен. — Ничего. Считайте это жестом доброй воли. Он, наконец, завел мотор. Автомобиль тронулся с места. Всю дорогу до офиса мы молчали, думая каждый о своем. Припарковавшись на стоянке, Ярослав снова повернулся ко мне. — Думаю, к завтрашнему дню у меня будут сведения. Тогда встретимся перед работой на том же месте. Вы ведь не против снова меня подвести Нет, — усмехнулся он. — Я очень рад, что вы перестали меня избегать. Надеюсь, что мы в итоге понружимся. — Непременно. Что ж, кажется, всё прошло неплохо. Но едва я расслабилась, как Ярослав напомнил мне, что я имею дело вовсе не с милым парнем а с в человеческом обличье. Галантно открыв передо мной дверь, он помог выйти, а потом вдруг придержал меня за локоть. — илада надеюсь, вам не придёт в голову меня дурачить? — сказал он с ласковой улыбкой. — Меня бы это огорчило. От арктического льда в его глазах захотелось поёжиться. — М-да. Этого хищника нельзя недооценивать. Как только я перестану быть ему нужна, уничтожит, не моргнув и глазом. Или, учитывая его интерес ко мне, который нет-нет, да и проскальзывает в процессе беседы, сделает игрушкой и попытается сломить. Впрочем, проверять, на что у него хватит фантазии, я не собиралась. Как только я вышел со стоянки в толпе таких же спешащих на работу людей, некоторые из них косились на меня с любопытством, они видели, как я выходил из автомобиля Ярослава, навстречу мне попался Дан. Он выглядел так, будто как и остальные шёл на работу. Вежливо и отстранённо поздоровавшись со мной, мой помощник пристроился рядом. Мы молча, не глядя друг на друга, вошли в лифт и поднялись на нужный этаж. За всё это время не произошло ровным счётом ничего настораживающего. Значит ли это, что мой трюк с Ярославом подействовал, и папа хотя бы на время оставил меня в покое? Хотелось бы верить. В любом случае, расслабляться пока было рано. Аркадий уже торчал в кабинете. Сухо поздоровавшись, я устроилась за своим столом и задумчиво воззрилась на него. Раньше был смысл держать его при себе. Но зачем он мне сейчас? Вчерашний день изменил всё. Теперь я знала о способностях Дана и о том, что отец ведёт какую-то гнусную игру. По правде говоря, присутствие или отсутствие Аркадия в поле зрения уже ровным счётом ничего не меняло. Даже если после демонстрации нашей завязавшейся с Ярославом дружбы папа всё равно решит на всякий случай схватить и устранить Дана, он попросту не сможет этого сделать. Телохранительность другого мира папе не по зубам. А значит, теперь Аркаша мне больше мешал, чем помогал. Разрабатывать коварные планы нам с Даном будет гораздо проще без него». Да, мне лучше находиться на виду, пока мы не убедимся, что папа больше не собирается предпринимать попытки похищения. Но если трезво поразмыслить, то в случае нападения людей отца Палтусов не просто будет бесполезен. Готово поклясться, чтобы выслужиться перед папой, он сам с радостью поможет меня скрутить. И Итог очевиден. Пора вытурить Аркадия из моего кабинета. Аркаша. А ты не устал глядеть на меня целыми днями? Ласково уточнила я. Знаешь, кажется, стажёр мне больше не требуется. Думаю, пора освободить тебя от моего утомительного общества. Что? Аж подскочил он. Лада Викторовна, вы ведь шутите? Должен сказать, что это совсем не смешно. О нет, какие уж тут шутки. Ведь, согласившись взять стажёра, я оставила за собой право в любой момент избавиться от него, особенно если он не будет соответствовать моим требованиям. «Но «Ну я соответствовал!» — возопил Палтусов. Он выглядел испуганным. Хотелось бы знать, что ему пообещал отец в случае, если парень добудет какую-нибудь ценную информацию. Наверное, что-то очень привлекательное — раз он так переживает по этому поводу. Кто тебе сказал? Стоит хотя бы вспомнить нашу совместную поездку клиентам. Ты по какой-то неизвестной причине решил, что можешь без разрешения вмешиваться в мои переговоры и едва не запорол крупную сделку. Я уж молчу про то, что всю дорогу ты вел себя отвратительно. Заигрывал со мной, фамильярничал, настойчиво склонял К ужину на двоих. Разве этого мало? Погодите, но ведь в последние дни я... Позволял себе непристойные намёки в отношении меня и моего помощника, безжалостно продолжила я. А ещё за всё время ты ни разу не демонстрировал интерес к моей профессиональной деятельности и не задавал уточняющих вопросов, которые дали бы мне понять, что ты серьёзно настроен перенять мои знания умения и навыки. Вообще всё выглядело так, словно у тебя какие-то другие цели для того, чтобы находиться в моём кабинете». Я направила на него прямой обвиняющий взгляд. Аркаша не выдержал и отвёл глаза. «Дайте шанс», глухо проговорил он. «Обещаю исправиться». «Не сомневаюсь», издевательски усмехнулась я наверняка исправишься, а точнее начнёшь очень убедительно изображать интерес, так ведь? Но есть один нюанс. Мне нужен настоящий стажёр, а не имитатор стажёра. Зачем мне тот, кто изображает интерес, преследуя какие-то свои цели, если я могу прямо сейчас взять любого сотрудника из моего отдела и получить действительно заинтересованного в карьерном росте ученика, которому на минуточку не надо напоминать о том, какие чувства он должен испытывать. Аркадий явно вознамерился возразить, но я не планировала этого допускать. По моему опыту, больше всего людей выбивает из колеи резкая и ничем не обусловленная смена эмоций у собеседника. Именно это я и собиралась сейчас продемонстрировать. Моё насмешливое лицо вдруг превратилось в злобную маску. Полтусов подавился воздухом и отшатнулся. «А если не уйдешь?» — с глухой угрозой произнесла я, чеканя каждое слово. «Я скажу папе, что ты мне очень-очень нравишься. Как думаешь, как он поступит с нежелательным кандидатом в женихи?» Аркадий побледнел от ужаса. Некоторое время он просто стоял и таращился на меня остекленевшими глазами, очевидно в красках представляя себе чем обернется для него ярость моего отца как только первый шок прошел он отмер и кинулся собирать свои вещи управился за минуту после чего выбежал прочь даже не обернувшись М да это было так легко что даже не интересно после изгнания аркаши настроение повысилось в кабинет заглянул дан «Смотрю, ты решила избавиться от гири на ноге», — хмыкнул он. «Ага. Ведь я правильно рассудила, что он нам не нужен?» «Правильно. Значит, можно с чистой совестью выпить кофе». «Заказ принят», — изысканно поклонился мой помощник. «Погоди, ты ведь составишь мне компанию? Знаю, кофе ты не любишь, но у нас есть и чай». Думаю, мы заслужили спокойную минутку, которую можно провести за приятной беседой. Конечно. Сейчас буду. Дан одарил меня улыбкой, от которой что-то волнующее толкнулось внутри и исчез за дверью. Но кофе я так и не дождалась. Прошло около десяти минут, а Дан все не появлялся. Я почему-то забеспокоилась. Меня словно магнитом потянуло к двери. Я подошла к ней и уже совсем было хотела взяться за ручку, но тут вдруг услышала в приемный голос, который показался мне смутно знакомым. А потом я вдруг узнаю, что ты жив. Представь себе мою радость. И вот я здесь, пришел за своим сгулявшим защитником. Не слишком ли ты тут загостился? Пора тебе покинуть этот убогий мирок и вернуться к своим обязанностям. Я тут же передумала выходить и застыла, ловя каждое слово.